и, таким образом, навсегда прикрепляла крестьянина к тому угодью, на котором он проживал. Начиная с этого времени, единственным законным для крестьянина путем покинуть землю помещика стало получение специального документа, отпускная, от своего господина. О статусе крестьян, согласно уложению, смотрите, владимирский буданов страницы 146 147 сергеевич том 1 страницы 284 291 греков крестьяне том 2 страницы 374 390 ильишевич том 2 страницы 96 101 хотя рабство в значении личной прикрепленности человека к земле было узаконено сводом 1649 года, крестьянин все же не был рабом. А холопах речь шла в отдельной главе уложения, глава 20. Юридически, согласно своду, крестьянин признавался личностью, субъектом, а не объектом права. Его достоинство гарантировалось законом. В случае оскорбления его чести, Обидчик должен был выплатить ему компенсацию, хотя и самую низкую, 1 рубль, из списка штрафов, глава 10, статья 94. Крестьянин имел право возбуждать дело в суде и принимать участие в законных сделках разного характера. Он владел движимым имуществом и собственностью. Урожай с участка земли, которую он обрабатывал для себя, собранный или не собранный, принадлежал ему. Главка пятая. В главе девятнадцатой уложения речь велась о плативших налоги горожанах, посадских людях. Они были организованы в общины, часто называвшиеся сотнями, со статусом, подобным статусу, государственных черных крестьян. Посадских можно было бы назвать государственными горожанами. Статьи уложения, касающиеся горожан, основаны на петициях этой социальной группы, поданных на рассмотрение царю в октябре и ноябре 1648 года. Эти петиции были поддержаны Морозовым, соответствовали его первоначальной программе организации городских общин. Главным желанием Посадских было уравнять бремя налогов и потому запретить какому-либо отдельному члену общины переходить с помощью тех или иных ухищрений из категории черных в категорию необлагаемых налогом белых, а также устранить из города все белые усадьбы. В соответствии с этим принципом, статья 1 главы 19 требовала, чтобы все группы поселений Слободы в самом городе Москве, принадлежащие церковным иерархам, патриарху и епископам, монастырям, боярам, окольничьим и прочим, в которых живут купцы и ремесленники, не оплатящие государственных налогов, и не исполняющие службу царю, все подобные поселения со всеми их жителями должны быть возвращены государству, будучи обязанными платить налоги и выполнять государственную службу тягло. Другими словами, они должны были получить статус посадских. То же самое правило распространялось на слободы в окрестностях Москвы. Статья пятая. Так же, как и на слободы в провинциальных городах. Статья седьмая. В качестве общего принципа было провозглашено, что с этого времени больше не будет иных слобод ни в Москве, ни в провинциальных городах, кроме как государевых. Статья первая. Еще одним важным пунктом – В законодательстве уложения касающимся горожан было правило насильственного возвращения к тяглу тех прежних членов городских общин, которые незаконно вышли из общины.